Рецепты рождественского ужина Фикатини, фикатини, паштет из куриной печени Ингредиенты Половина красной луковицы 300 грамм куриной печени 50 грамм сливочного масла 2 филе анчоусов в масле 1 столовая ложка каперсов Соль и перец по вкусу Овощной бульон Примерно полстакана Мелко нарезаем лук и обжариваем его на сливочном масле в кастрюле. Когда лук начнет подрумяниваться, добавляем хорошо очищенную куриную печень. Тушим, часто помешивая деревянной лопаткой, около 15 минут. Подливаем чуть-чуть бульона на глаз, чтобы не пересохло. Выключаем огонь и хорошенько проминаем вилкой. Добавляем каперсы и мелко порезанное филе анчоусов. Солим и перчим. С солью осторожнее анчоусы и каперсы отдадут свою соль. Включаем огонь и готовим еще 15 минут, при необходимости поливая бульоном. Должен получиться плотный паштет. Я по своему вкусу добавляю в фигатине немного сливочного масла и пару зубчиков чеснока, а анчоусы не кладу. Фигатине подают как закуску на ломтях слегка подсушенного на антипригарной сковороде белого хлеба. Накладывают на хлеб ложкой. Креспелле фьорентини. Креспелле фьорентини. Флорентийские блинчики. Ингредиенты. Для блинчиков. Мука – 125 грамм. Молоко – 180 мл. Два яйца. Сливочное масло – 50 грамм. Соль по вкусу. Для начинки. Шпинат – 500 грамм. Рикотта – 250 грамм. Тертый твердый сыр. 50 г, одно яйцо, мускатный орех, щепотка, соль и перец по вкусу. Соус для заливки: бешамель, томатный соус или мякоть помидоров, 4 столовые ложки, щепотка тертого твердого сыра. Готовим блинчики. В миске смешиваем яйца, молоко и растопленное сливочное масло. Взбиваем смесь венчиком и подсаливаем. Понемногу добавляем муку И продолжаем перемешивать, пока не получится гладкое тесто. Накрываем посуду с тестом и отправляем в холодильник на час. По истечении времени смазываем форму для выпекания блинчиков сливочным маслом, разогреваем, вливаем половник теста, чтобы получился блинчик диаметром примерно 20 сантиметров. Обжариваем с обеих сторон, как обычные блины. Получится 4 блина. Выкладываем их на блюдо и остужаем. Готовим начинку. Крупно нарезаем ножом отваренный и хорошо высушенный шпинат. В миске смешиваем его с рикоттой, сливаем лишнюю жидкость. Добавляем яйцо, тертый сыр и щепотку мускатного ореха. Солим, перчим. Все перемешиваем до получения достаточно однородной даже по цвету смеси. Собираем креспелы Наполняем каждый блинчик смесью, заворачиваем трубочку. Выкладываем блины в форму для запекания, подобранную так, чтобы они лежали плотно, не было свободных мест. Заливаем соусом бешамель и томатным соусом. Посыпаем сыром и ставим разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут, пока блины не станут золотистыми, а сыр не расплавится. Достаем из духовки и даем постоять около 10 минут перед подачей. Флорентийские криспеллы готовы. Их можно приготовить заранее, а запечь уже перед подачей. Соус бешамель. Одну чайную ложку муки обжариваем на оливковом масле до орехового запаха и коричневого цвета. Наливаем 100 мл молока. Бросаем щепотку мускатного ореха и лавровый листик. Размешиваем. Доводим почти до кипения на несильном огне. Помешивая, варим до состояния жидкого заварного крема. Блинчики заливаем так, чтобы покрывал соус не полностью. Можно заранее смешать бешамель и томатный соус. Лариста ала фьорентина. Ариста. Запечённое мясо. Ингредиенты. 1 кг свиной корейки на кости. 1 зубчик чеснока десять листьев шалфея одна веточка розмарина сто пятьдесят миллилитров белого вина оливковое масло соль и перец разогреваем духовку до двухсот градусов тем временем мелко нарезаем и смешиваем розмарин шалфей чеснок соль и перец острым ножом отделяем вырезку от кости не до конца и втираем массируя смесь соли с травами чтобы оно получше впиталось Обвязываем кухонной нитью и обжариваем на среднем огне в сковороде с большим количеством масла около часа. Сбрызгиваем выделившимся соусом, массируя мясо, чтобы оно хорошо пропиталось. Отправляем в духовку на час. В эту же сковороду можно добавить очищенный промытый, некрупно нарезанный и подсоленный картофель. Когда свинина покроется корочкой со всех сторон, добавляем белое вино и даем испариться но не полностью, чтобы осталось немного соуса. Даем мясу остыть, нарезаем его кусочками. Подаем с соусом и теплым картофелем из той же сковороды или сваренным отдельно. Тронкетто ди Натали. Рождественская полено Рулет. Ингредиенты. Для бисквитного теста. 6 яичных желтков среднего размера. 3 яичных белка среднего размера. 160 грамм сахарного песка, 160 грамм муки, тертая цедра одного большого лимона, 3 столовые ложки сахарного песка, чтобы посыпать поверхность в конце приготовления. По желанию, 1 чайная ложка ванильного сиропа. Добавьте в бисквит перед начинкой. Для наполнения и украшения 300 грамм свежих жидких сливок, 450 грамм темного шоколада, или 250 грамм темного шоколада и 150 грамм молочного, 150 грамм ягодного или малинового варенья, одна веточка красной смородины, 1 столовая ложка сахарной пудры, веточка свежего розмарина. Сначала делаем бисквит для рулета. Миксером взбиваем яичные желтки с тертой цедрой лимона и половиной сахара в течение нескольких минут пока не получим легкую и пенистую смесь. Добавляем яичные белки, предварительно взбитые до плотной пены с остальным сахаром. Перемешиваем снизу вверх лопаточкой, чтобы избежать разделения смеси. Добавляем муку, медленно вмешивая ее лопаточкой, также снизу вверх, чтобы белки не распались, пока не получим кремообразную и хорошо перемешанную смесь. Выкладываем на противень лист бумаги для выпечки, выливаем тесто на всю поверхность и разравниваем лопаточкой, придав форму прямоугольника примерно 25-30 сантиметров толщиной 1 сантиметр. Чтобы бисквитное тесто получилось идеальным, мягким и легко скатываемым, важно, чтобы оно готовилось всего несколько минут. Разогреваем духовку до 180 градусов и печем Около 8 минут. Это время ориентировочное и может варьироваться в зависимости от типа духовки, которую вы используете. Но вообще бисквитное тесто никогда не выпекается более 10 минут, иначе оно затвердеет, и потом будет сложно его свернуть. Золотисто-желтый цвет, слегка подрумяненный на поверхности, говорит о том, что основа готова. Через 7-8 минут проверьте зубочисткой. Она должна быть сухой, но консистенция основы должна быть мягкой. Достаем из духовки и вместе с бумагой выкладываем на кухонное полотенце. Быстро посыпаем всю поверхность двумя столовыми ложками сахарного песка. Выкладываем длинный кусок пищевой пленки на горячую поверхность бисквита, посыпанного сахаром. Хорошо запечатываем по бокам. Это позволит сохранить влажность и мягкость бисквита. Быстро. Пока она еще горячая, кончиком ножа снимите с бумаги для выпечки края. Сворачиваем тесто, используя бумагу для выпечки. Медленно ее снимаем. Оборачиваем заднюю часть, только что снятого с бумаги для выпечки рулета, пищевой пленкой. И оставляем остывать при комнатной температуре минимум на 10 минут. Когда остынет, аккуратно разворачиваем его на кухонном полотенце. Снимайте пленку с поверхности. Очень аккуратно, она может местами слегка прилипнуть. Выкладываем на поверхность варенье, немного шоколадного ганаша, оставив для поверхности. Все выкладываем тонким слоем, оставляя по краям по 1 см пустым. За 15-20 минут до заливки готовим крем-ганаш. Доводим сливки до кипения, выключаем огонь, добавляем мелко поломанный шоколад, взбиваем венчиком и все готово. Остужаем примерно 20 минут, постоянно помешивая, чтобы не был слишком жидким и не растекался. Сворачиваем рулет с начинкой плотно, но не нажимая слишком сильно. Запечатываем каждую сторону пищевой пленкой. Оставляем при комнатной температуре на 2-3 часа. Перед подачей нагреваем оставшийся ганаш на слабом огне, чтобы он снова превратился в блестящий текучий крем. Делаем пару косых надрезов, как на дереве, поливаем ганашом. Можно слепить пенек, отрезав два небольших куска по косой и прикрепить к основному рулету перед заливкой. Прижимаем, чтобы хорошо прилип. Ножом закругленным концом нарезаем несколько полосок, имитирующих текстуру ствола дерева. Теперь покрываем шоколадом. Добавляем леса, веточку смородины и розмарин, разбрасывая порванную веточку, посыпаем снегом сахарной пудрой. Наше полено готово. Ричарелли, Ричарелли, миндальное печенье. Ингредиенты: 200 грамм миндальной муки, просеять. 200 грамм сахарной пудры, просеять. Плюс еще 100-150 грамм для посыпки. Два крупных яичных белка две чайные ложки миндального экстракта или ликера, цедра одного апельсина, пол чайной ложки лимонного сока. За день до того, как нам предстоит выпекать ричарелли, взбиваем в миске средних размеров яичные белки вместе с каплей лимонного сока, пока не образуются плотные пики. Осторожно всыпаем в полученную массу сахарную пудру и миндальную муку. Также добавляем миндальный экстракт и апельсиновую цедру. Я миндальный экстракт никогда не использую, все равно получается миндальный вкус. Аккуратно перемешиваем, накрываем миску пленкой и ставим в холодильник на всю ночь, либо минимум на 4 часа. В день основной готовки обильно посыпаем рабочую поверхность сахарной пудрой и раскатываем тесто в длинную колбасу. Режем тесто на небольшие кусочки и формируем из них шарики. С помощью рук придаем шарикам форму слегка уплощенных овалов. Нагреваем духовку до 160 градусов, запекаем 20 минут. Когда мы достанем готовые печенье из духовки, они будут очень мягкими, но после того, как остынут, затвердеют. Они должны выглядеть немного растрескавшимися. Посыпаем сахарной пудрой.